она не могла пройти сквозь дверь. Дверь сопротивлялась каждой попытке. Набив синяков, Сьюзен была вынуждена повернуть дверную ручку. Она услышала, как охнул от изумления «О боже!». Сама она давно привыкла к домам, которые внутри оказывались больше, чем снаружи. Ее дедушка так и не смог понять, что такое размеры и как их стыкуют друг с другом. А потом ее внимание привлекли лестницы. Они находились одна напротив другой и уходили вверх по стенам круглой башни. Снаружи дом был домом, а изнутри башней. Так высоко, что потолок терялся в туманной дымке. Казалось, эти лестницы вели в бесконечность. А затем Сьюзен опять перевела взгляд на то, что в первую очередь привлекло ее внимание. На огромную коническую кучу в центре. Она была белой и блестела в холодном свете, который струился из плывущего в вышине тумана. «Это зубы!» сказала она. «Кажется, меня сейчас тошнит!» слабым голосом произнес «О боже!» «В зубах нет ничего страшного!» возразила Сьюзен, хотя сама так не думала. Куча действительно выглядела очень зловеще. «А разве я говорил, что мне страшно?» «У меня снова началось похмелье! О, боже!» Сьюзен настороженно приблизилась к куче. Это были маленькие зубы. Детские зубки. И свалил их сюда человек, которого нисколечко не беспокоила аккуратность. Несколько зубов раскатились по углам. Она поняла это, когда наступила на них, и они захрустели. Противным скрижещущим хрустом – от которого по спине бежали мурашки. Сьюзен стала внимательно смотреть под ноги. Слышать этот хруст больше не хотелось. Вероятно, зубы свалил здесь тот же самый человек, что нанес на пол рядом с отвратительной кучей странные знаки мелом. «Их так много!» – прошептал перепой. «Миллионов двадцать, не меньше, учитывая средний размер молочного зуба». Откликнулась Сьюзен и сама удивилась своему быстрому машинальному ответу. «Откуда ты знаешь?» «Объем конуса», — объяснила Сьюзен. «Пи умножить на квадрат радиуса, умножить на высоту, разделить на три». Готова поспорить госпоже Нонно и в голову не могло прийти, что эти знания пригодятся мне в какой-нибудь подобной ситуации. «Поразительно! И ты высчитала все это в уме?» «Что-то не так», – тихо произнесла Сьюзен. «Не думаю, что зубная фея подобным образом обращается с зубами. Столько усилий, чтобы заполучить их, а потом взять и свалить в кучу? Нет. Кстати, на полу валяется окурок. Вряд ли зубная фея курит самокрутки». Она внимательно осмотрела нанесенные мелом знаки. Донесшиеся сверху голоса, заставили её поднять голову, и ей показалось, что над перилами появилась на мгновение чья-то голова. Разглядеть лицо Сьюзен не успела, но вряд ли оно принадлежало зубной фее. Она снова посмотрела на странную окружность. Кто-то собрал тут все зубы и обвёл их мелом, чтобы показать, где можно ходить, а где нельзя. Рядом с окружностью были нанесены какие-то символы. У Сьюзен была хорошая память на всякие мелочи, ещё одна фамильная черта. И одна мелочь, будто сонная пчела заворочилась вдруг в её сознании. «О, нет!» – прошептала Сьюзен. «Но кто мог?» Наверху, в ослепительной белизне, кто-то закричал. Вскоре, по ближайшей к ней лестнице скатилось тело тощего мужчины средних лет. Вернее, он некогда был таковым. Длинная спиральная лестница обошлась с ним очень неласково. Незнакомец проскользил немного по белому напольному мрамору и замер бесформенной грудой костей. Не успела Сьюзен сделать и нескольких шагов, как тело растворилось в воздухе, оставив после себя только кровавое пятно. Донесшийся сверху звон заставил ее снова поднять голову, кувыркаясь и подпрыгивая, как лосось. По лестнице спускалась Фомка. Последнюю дюжину ступеней она преодолела по воздуху и, воткнувшись острым концом в каменную плиту, гулка задрожала.